Позднее лежал на застеленной кровати, заложив ладони за голову и глядя в темноту. Было без четверти час ночи, но спать абсолютно не хотелось. Только теперь во мраке разрозненные воспоминания о том промежутке времени, который прошел между обнаружением оторванной руки Джинелли и его разговором по телефону с женой, улеглись в последовательность. Какой-то слабый звук слышался в его комнате. «Нет, звук был, похожий на дыхание. Нет, это не было игрой воображения. Такие слова для его жены, но не для Билла Халлика. Ему-то лучше было ведомо, что некоторые странные вещи вовсе не были игрой воображения. Раньше в это поверил бы, но не теперь». Корка шевелилась, как кожа над живой плотью. Он знал, что даже теперь, спустя шесть часов, с тех пор, как Лемке вручил ему пирог, алюминиевая фольга под ним по-прежнему теплая. «Пур-пур-фар-гады-ан-сик-тет!» ан Обормотал он в темноте и прозвучало это как заклинание. Когда он посмотрел на руку, то просто увидел ее. Но когда спустя секунду осознал, что видит, с криком отпрянут прочь, толкнул машину. От движения рука качнулась туда-сюда, словно во французском жесте так себе. Два шарика выкатились из нее и застряли между сиденьями и спинкой. Билли снова вскрикнул и вцепился пальцами в нижнюю губу. Глаза и уши раскрыли сердце дало сбои. Он смутно осознал, что пирог вываливается из его руки и вот-вот упадет на пол, разваливаясь. Билли вовремя подхватил его. Аритмия ослабела и вернулось дыхание. И холод, который услышала потом в его голосе Хэйди, постепенно начал охватывать его. Джанелли, возможным был мертв. Нет. Возможно, выброси. Что он сказал? Если она приметит меня раньше, чем я ее, Уильям, мне никогда больше не поменять своей сорочки. ну так и скажи это вслух. Нет, такого делать не хотелось. Не хотелось больше смотреть на эту кисть и руки. Однако делал и то, и другое. «Джиннелли погиб», — сказал он. После паузы добавил. «Джиннелли мертв. Я ничего с этим не могу поделать. Только убраться отсюда прежде, чем полиция...» Он посмотрел на роль, увидел, что ключи торчат в зажигании. На них брелок с портретом Оливии Ньютон-Джон. По подумал что Дджина вернула ключи на место, когда принесла руку она занялась д дженнелли, но не стала нарушать обещание, которое далей про дедушка другу д дженнелли знаменитому белому человеку из города ключ предназначался ему. вспомнил, что д дженнелли вытащила эти ключи из кармана мертвого человека. теперь девушка наверняка сделала то же самое. Но ужаса эта мысль не вызвала. Теперь его рассудок холодел, и он был этим доволен. Халик вышел из Новой, положил пирог на сиденье, обошел машину и сел на водительское место. Когда уселся, оторванная кисть закачалась в том же жесте. Белев, открыл ящичек и извлек потрепанную карту штата «Мэн», развернул и накрыл ею руку. После этого завел автомобиль и поехал по Юнион-стрит. Спустя минут пять он обнаружил, что едет в противоположную сторону. На запад, а не на восток. Но к этому моменту увидел впереди золотую арку Макдональдса. живот хватило мимолетной спазмой. Билли подкатил к прилавку, Из репродуктора послышался голос. «Добро пожаловать в Макдональдсу! Что пожелаете?»